30. Марго вернулась через семь часов после отъезда из дома, но ей казалось, что она отсутствовала несколько дней. Она не могла вообразить, что простая неспешная поездка в Мемфис и обратно может оказаться такой волнующей и в то же время умиротворяющей. Въехав в округ форт, она сбавила скорость до 50 миль в час и не обращала внимания на возмущение водителей, двигавшихся позади неё. В городе Марго заехала в закусочную и поискала знакомых, но никого не встретила. Уже несколько месяцев её жизнь определяла присутствие в доме смертельно больного человека, и тяжкое испытание ещё не закончилось. Как же ей не хотелось в этот субботний день сидеть в их мрачном жилище и ждать неизбежного. Семья наконец-то смирилась с тем, что Лизе не поправится, хотя врачи сделали всё возможное и в итоге сдались. Ожидание было жестоким. Незнание, когда всё это закончится, постоянная потеря веса и смертельная бледность больной, ужас приближения самого близкого человека к могиле, панический страх жизни без матери. Изменения происходили странным образом. Только в прошлом месяце Лиза ещё сама ездила за рулём, только на прошлой неделе она возилась на кухне и пекла печенье, а вчера еле встала с постели. Вскоре они пошлют за сиделкой, пожилой медсестрой, которая будет заботиться о ней в последние дни. Баннинги уже об этом договорились. Марго и Хелен должны позвонить и сообщить бабушке и дедушке, когда этот момент настанет. Хелен сидела в гостиной и смотрела фильм. Приглушённым тоном она сказала. «Мама отдыхает. День был тихий». Марго, сев на диван рядом с сестрой, спросила. «Она на меня сердится?» «Нет, у неё был хороший день. Большую часть времени мы провели у Хани во внутреннем дворике, но это её утомило». «Они злятся?» «Сначала злились, но мама их успокоила». Велела прекратить, сказал, что ты можешь о себе позаботиться. Как Родс? Чудесный, очень красивое место. Милые люди, но очень маленький. Не могу поверить, что в будущем году ты собираешься в колледж. Я тоже не могу. А можно мне поехать с тобой?» Обе хмыкнули, а потом замерли, услышав голос Лизы. Они прошли в её комнату и увидели, что она сидит в постели, широко улыбаясь. Марго нежно обняла мать. Она взбила подушки с обеих сторон, и девочки легли рядом. Лиза хотела знать всё о колледже Ротса и поездке в Мемфис, и Марго, рассказывая, не скупилась на детали, описывая всё, за исключением, конечно, знаменательного заезда в гриль-бар и обеда с Макком. Она показала красочные брошюры из колледжа и сообщила о беседе с настоящим профессором, Родз определённо был в списке возможных вариантов. Лиза сказала, что о деньгах они побеспокоятся позже. С одной стороны, было здорово видеть её в таком восторге от того, что старшая дочь собирается в колледж. Но, с другой стороны, сердце разрывалось при мысли, что её не будет рядом, чтобы порадоваться, когда это случится. Марго упомянула ещё несколько колледжей, которые она может посетить в ближайшие недели, и все они находились дальше от дома. Лиза одобрила её план. Она не сомневалась, что её родители сделают всё возможное, чтобы девочки получили надлежащее образование, чего бы это ни стоило. У Марго имелся главный козырь — обещание Мака, но говорить о нём она не могла. Лиза снова задремала, и девушки вышли из комнаты. Хелен заплакала. «В последние пять дней она почти ничего не ела». Они обсудили, не пора ли звонить бабушке и дедушке, но решили подождать. Ночь была длинной, поскольку Лиза капризничала и жаловалась на боль. Девочки почти не отходили от неё и урывками дремали, когда она не спала. На рассвете Марго позвонила Хане и сообщила новости. Медсестра приехала через два часа и ввела морфий. Баннинги зашли по дороге в церковь и поболтали с Лизой, которая не спала и была в сознании. Они никогда не пропускали службы, и такая мысль не приходила им в голову даже сейчас, когда их дочь доживала последние дни. Конечно, во время службы они просили помолиться за Лизу и поделились с прихожанами неутешительными вестями об ухудшении ее состояния. Мало что вызывало такой интерес у баптистов, как ритуалы перехода в мир иной, и в воскресенье к трем часам дня в дом Лизы потянулся поток знакомых с подношениями. Большинство друзей были достаточно деликатны, чтобы не проходить дальше крыльца, передать принесённые блюда и обняться со слезами на глазах. Но были и напористые, которым удалось проникнуть в дом. Там они слонялись по тесной кухне с бумажными тарелками в руках, пытаясь перекусить и бросить взгляд через коридор на спальне. «Кое-кто из сплетниц постарше...» Истинные ветераны похоронных ритуалов даже поинтересовались у Хани, можно ли им переговорить с Лизой. Хани отлично понимала, чего они хотели. Посмотреть на Лизу, чтобы потом поспешно ретироваться и посудачить о том, какой измождённой она выглядит. Хани никого не пускала и даже устроилась в коридоре, чтобы отгонять особо назойливых. Хелен удалилась в спальню и дежурила рядом с матерью. Марго, уставшая от этой комнаты, взяла на себя ответственность за прием посетителей, которых приветствовала грустной улыбкой. Улыбка была неискренней, но знала об этом только она. Она стала настоящей хозяйкой дома, и Герми, который только накануне хотел ей сделать выговор за поездку в Мемфис, сиял от гордости, когда все восхищались его своенравной внучкой. В шести часам дня визитёры снова потянулись в церковь. Медсестра на время переехала в комнату Хелен. Девочки спали в постели Маргу и всю ночь по очереди проверяли Лизу и шептались с медсестрой. К утру понедельника она перестала отвечать, и её дыхание замедлилось. Тридцать один. Во вторник утром, когда Ник Линзинни покидал офис ФБР в Оксфорде, чтобы быстро съездить в Клентон, пришло известие о кончине Лизы Стаффорд. Два часа спустя он припарковался возле здания суда и проскользнул в юридическую контору Салливана. Его встреча с Уолтером состоялась в 11.30. Когда подали кофе, Ник торжественно начал. «Очень сожалею о кончине, миссис Стаффорд. Я знаю, вы дружили». «Спасибо», — серьезно ответил Уолтер. «Прекрасная женщина. Я знал ее всю жизнь. Наша контора представляла ее семью в течение тридцати лет. Чудесные люди». «А что будет с девочками?» «О, семья сплотится, чтобы защитить свои интересы, так что воспользуйтесь этим». «Никаких следов мака?» Уолтер, хмыкнув, сделал глоток. «Я собирался спросить вас о том же. И что нового? Вы разговаривали с Джадом Моррисеттом?» э, «Последний раз две недели назад». «Ну, он готов созвать большое жюри. Наше расследование в основном закончено. Похоже на самое простое дело. Проблема в том, что мы не можем найти Мака. Я, собственно, за этим и приехал. У вас нет соображений, где его искать?» «Это ваша задача, не так ли?» «Разумеется. И мы ищем, хотя в розыске еще не объявили. Учитывая склонность Стаффорда к исчезновениям, прокурор США хотел бы иметь его в поле зрения до предъявления обвинения». «Разумно. Но нет, я не знаю никого, кто действительно видел Мака с тех пор, как он якобы появился. Можно с уверенностью предположить, что он обосновался не здесь». Его мать по-прежнему живет в Гринвуде, верно? — Да, и мы за ней присматриваем. А когда похороны? — В субботу в два часа дня. Мак, по-вашему, на них вряд ли появится? Уолтер рассмеялся. — Веряю вас, мистер Лэндини. Мак Стаффорд может оказаться где угодно в эту субботу, но только не в Первой Баптистской церкви. — Наверное, вы правы. А ничего, если мы зайдём и посидим там на балконе. Грешникам там всегда рады. Балкон открыт для публики. Тридцать два. Воскресным утром, на следующий день после похорон Лизы, Люсьен Уилбэнкс прошёл в кабинет Джейка через заднюю дверь. Ключ у него имелся уже несколько десятилетий. Сейчас офис занимал Джейк, но так было не всегда. Юридическую контору Уилбэнкс и Уилбэнкс основал в 1940-х годах дед Люсьена. Люсьен руководил фирмой до 1979 года, когда его лишили адвокатского статуса. Через год после того, как он нанял молодого Джейка Брайгенса, едва тот окончил юридический факультет. Люсьен по-прежнему являлся владельцем просторного помещения, которое он сдал в аренду Джейку за умеренную плату. Возможность Люсьена приходить и уходить по своему усмотрению предусматривалась договором. Он сохранил за собой маленький кабинет без окон на первом этаже, далеко от владений Джейка наверху, и любил заглядывать сюда, почитать воскресные газеты, раскурив трубку и приготовив себе кофе с бурбоном. Воскресное утро было его любимым временем, поскольку народу и машин на площади не было — Магазины закрыты, и все отправлялись в церковь. Сам Люсьен перестал посещать церковь, когда ему исполнилось 14. Он был в той же переговорной, в которой встречались Мак и Марго, когда в 9.14 услышал какие-то звуки. Он посмотрел на часы, прекрасно зная, что Джейк в церкви, и никто в это утро в офисе не появится. Поскольку он практически вырос в этом помещении, то знал каждое его окно, каждый коридор, каждое укромное место. Люсьен прошел в комнату с ксероксом и посмотрел сквозь жалюзи в переулок, который шел за строениями, обращенными к зданию суда. Удивительно, но с замком задней двери, ведущей на кухню, возились двое мужчин. На них были одинаковые темно-синие рубашки с жирными буквами «Кастом Электрик» на спине. Обувь в чёрных резиновых перчатках и чёрных бахилах. Здесь явно было что-то не то. Во-первых, Люсьен, проведя всю жизнь в Клентоне, никогда не слышал о такой компании. Во-вторых, в воскресенье утром никто не работал. В-третьих, если их нанял Джейк, то почему они пытались прокрасться через заднюю дверь? В-четвёртых, они продолжали озираться по сторонам, будто преступники. В-пятых... Ремонтники в Клентоне никогда не надевали резиновые перчатки и бахилы. Им удалось открыть дверь и пройти на кухню. Люсьен отступил в тень и внимательно прислушался. Двое мужчин, переговариваясь шепотом, быстро прошли по первому этажу. Люсьен спрятался между книжными полками, и они, миновав его, поспешили наверх, бесшумно открывая и закрывая каждую дверь. Затем вернулись к столу секретарши, достали наборы инструментов и приступили к работе. Рядом с комнатой для копирования документов находился большой чулан, откуда тянулись провода ко всей технике — термостатом, блоком переменного тока, телефоном, блоком предохранителей, электросчётчиком. Люсьен, оставаясь в темноте, слушал — Мужчины тихо говорили о телефонных линиях, приёмниках, передатчиках, порой используя какие-то малопонятные слова. Они действовали быстро и явно знали своё дело, потому что уже в 9.31 всё закончили и просто исчезли. Люсьен видел, как они вышли через ту же заднюю дверь и заперли её. Подождав несколько минут, он медленно прошёл на кухню и проверил дверь. На столе стояла чашка со свежим чёрным кофе — частично закрытый рулоном бумажных полотенец. Если бы мужчины заметили кофе, они бы поняли, что его только что сварили, и уловили его запах. Он налил себе другую чашку и вернулся к своему столу. Кто стоял за кастом электрик? Понятно, что не местные полицейские, у них просто не было таких возможностей. У полиции Штата такие возможности имелись, но в офисе Джейка в данный момент не было ничего, что могло бы их заинтересовать. Люсьен знал практически все дела, которыми занимался Джейк, потому что они разговаривали каждую неделю и любили обсуждать клиентов. Джейк изменял Карли? Или она изменяла ему? Оба варианта казались крайне маловероятными. Они обожали друг друга, и Люсьен никогда бы не поверил, что они на такое способны. Мог ли это быть другой адвокат, достаточно нечистый на руку, чтобы организовать прослушку телефонов Джейка? Очень маловероятно. Такое возмутительное поведение привело бы к лишению адвокатской лицензии, о котором Люсьен знал не понаслышке. За все годы работы адвокатом, а теперь и сторонним наблюдателем, Он не помнил ни одного случая, когда одна юридическая фирма незаконно прослушивала бы другую. Остается только ФБР. Его агенты охотятся за Маком Стаффордом и наверняка решили, что Джейк знает, где он. Люсьен сначала поразился, а потом даже мысленно посмеялся. Вот Джейк повеселится, узнав, что ФБР его прослушивает. Закончив читать газеты, он порылся в нескольких старых книгах по юриспруденции. Потом устроился на балконе перед большим офисом Джейка, раскурил трубку и принялся разглядывать здание суда. Выпив в полдень приличную порцию виски Джек Дэниелс, он с часик вздремнул, а в два часа направился к Джейку домой, решив, что они с Карлой уже пообедали. Карло пригласила его войти, но он отказался и устроился в тени на задней террасе. К нему вышел Джейк, и Карла принесла им чай со льдом, а когда закрыла за собой дверь, Люсьен рассказал, что произошло в офисе тем утром. Джейк был потрясён. Он не имел понятия, почему ФБР или ещё кому-то понадобилось прослушивать его телефонные звонки. В самом деле, работы было так мало, что он подумывал об очередном малоприятном обращении в банк с просьбой о выделении нового кредита. «Значит, это наверняка из замака, верно?» — спросил Люсьен. Джейк был не только ошарашен, но и возмущён. Когда он немного успокоился, его первым порывом было нанять частного детектива проверить телефоны, чтобы в этом удостовериться. Люсьену эта идея не понравилась, поскольку, по его мнению, всё и так было предельно ясно. Да и зачем его это посвящать кого-то ещё? Этот кто-то может проболтаться. «Лучше всего подыграть злоумышленникам и при разговорах по телефону проявлять осмотрительность. Сам офис не прослушивался, только телефоны». «Можно с уверенностью предположить, что телефон прослушивается и здесь. Предупреди Карлу», — посоветовал Люсьен. «Само собой», — сказал Джейк. Перспектива объяснения с Карлой его совсем не радовала. «А ты предупреди Гарри Рекса». — Они же не могут прослушивать телефоны его адвоката, разве не так? — Могут и будут. ФБР доверять нельзя, чёрт. Доверять нельзя никому. А Маку об этом рассказать? Люсьен потягивал чай, обдумывая ответ. — Я бы проявил осторожность, сообщил бы потихоньку Гарри Рексу, и пусть он с этим дальше разбирается сам. — Вот и сообщи. Я боюсь пользоваться телефонами. Попроси его встретиться со мной возле твоего дома в пять часов. Когда Люсьен ушел, во внутреннем дворике появилась Карла. Что-то случилось? Ты не поверишь. Он рассказал ей все, и она действительно не могла в это поверить. Его просьба следить за тем, что говорится по телефону, ей не понравилась. Не хватало только того, чтобы представить, как кто-то прослушивает все телефоны, в том числе и у них дома. «Разговаривать по ним, как обычно, вести себя, как обычно, но не обсуждать никаких щекотливых вопросов. И ни в коем случае не упоминать ни Мака Стаффорда, ни кого-то из его семьи». Карла была в ярости из-за вторжения в их частную жизнь и хотела нанять специалиста, желая удостовериться в наличии прослушки. Она была явно незаконной, и мириться с этим было нельзя. Джейк пообещал докопаться до сути, но на это требовалось время. Он тоже был ошеломлен и пытался привести мысли в порядок. Они с Гарри Рексом встретятся у Люсьена и решат, что делать. В тот день они действительно встретились у Люсьена, но не смогли прийти к общему мнению. Они не исключали, что телефоны Гарри Рекса тоже прослушиваются, и он готов был ринуться в бой. По его мнению, слежка являлась незаконной, и он хотел подать в суд на власти. Люсьен же считал, что волну гнать не надо, а следует использовать это знание в своих интересах и поводить ФБР за нос в свое удовольствие. 33. Утром в понедельник первый телефонный звонок Джейка, который могли прослушивать посторонние люди, был в офис секретаря окружного суда. Обычное дело. Потом он звонил еще в три разных места, пытаясь привыкнуть к мысли, что его, возможно, слушают. Он следил за тем, что говорил, и старался не выдать своей настороженности. Новость до сих пор не укладывалась у него в голове. Он спустился на кухню, налил себе еще кофе, подошел к шкафу и тупо уставился на пучок телефонных линий и проводов, жалея, что ничего не смыслит в своем собственном оборудовании. Где-то в одной из коробок была спрятана прослушка. Ни к чему не прикасаясь, он отступил назад и вернулся в кабинет. Ровно в одиннадцать, как и договаривались, он позвонил Гарри Рексу, и они поговорили о зонировании, адвокатский спор о котором вели уже три месяца. Как обычно, Гарри Рекс не старался подбирать слова. Ему было неважно, с кем он разговаривал. Затем Джейк сказал, «Послушай, тут кое-что произошло. Ты сейчас один?» «Конечно один. Я заперся у себя в кабинете. Сегодня утро понедельника, и у половины моих клиентов-идиотов есть при себе либо ножи, либо пистолеты. А почему, спрашиваешь?» Мак объявился. Повисла долгая пауза, во время которой Джейк и Гарри Рекс улыбались, представляя полусонного ФБРовского придурка в наушниках, с которого при упоминании имени Мака сон как рукой сняло. Наконец, тихо, заговорщическим тоном Гарри Рекс поинтересовался. «И где он?» «Сказал, что живёт в дешёвой квартирке в южной части Тьюпелла. Хотел, чтобы мы заехали сегодня днём выпить». «А где он был всё это время?» Он особо не откровенничал, но упомянул, что ездил во Флориду. Теперь вернулся и говорит, что нашёл работу. «Работа? А зачем ему работа? Я думал, он украл достаточно». По мнению Гарри Рекса, это был умный ход, своего рода косвенное подтверждение, что его клиент действительно что-то украл. Джейк тоже улыбнулся. Оба едва не расхохотались, так развеселил их этот розыгрыш. Мы это не обсуждали, но он сказал, что ему скучно и нужно чем-то себя занять. Сказал, что собирается работать помощником юриста в адвокатской конторе Джимми Фуллера. «Фуллера? Зачем ему работать на такого пройдоху? А мне нравится Джимми. В любом случае, Мак хочет встретиться с нами в баре «Мэри Голд» в шесть». У меня на столе лежит четыре кучи дерьма, а с утра в суде неприятный бракоразводный процесс. С каких это пор ты стал готовиться к заседаниям? У меня за дверью полно рыдающих женщин, которым нужна моя помощь и утешение. Вот ты ж удивил, так удивил. Ничего не скажешь, но мы действительно не можем отказать ему. Я заеду за тобой в половине пятого. Ну, ладно, ладно». Со своим постоянным ростом вширь и природным отсутствием координации Гарри Рекс не столько садился с пассажирской стороны, сколько плюхался на сиденье, отчего машина вздрагивала. Захлопнув дверцу, он спросил. «Думаешь, в твоей машине тоже есть жучки?» «Сомневаюсь», — отозвался Джейк. «Как-то странно разговаривать по телефону с ФБР на заднем плане». «Уж кому как не мне это знать?» «Мне нужно выпить пиво». «Сейчас только половина пятого». «Ты говоришь, прям как моя жена». «И которая из них?» «Будешь острить всю дорогу до Тюпелу?» «Не исключено. Есть соображения о санкциях за препятствие федеральному расследованию». «Разумеется, а у тебя?» «Есть. Я днем покопался в законах и думаю, что мы в порядке». Мы не вмешиваемся в расследование, если оно вообще ведется. Мы просто играем в кошки-мышки с ФБР. По мне так звучит безобидно, если, конечно, нас не поймают. Мы едем в Тьюпилы, чтобы выпить с маком, который, насколько нам известно, не находится под следствием. Мы не встречались с ФБР и не знаем, что они замышляют. Получается, все в порядке. Пока. Ладно, а зачем мы это делаем? Гарри Рекс указал на заправочную станцию. «Остановись там, хочешь пива?» «Нет, я за рулем». «И что, не можешь рулить с пивом в одной руке?» «Я предпочитаю не делать этого. А едем мы, чтобы выяснить, появятся люди из ФБР в баре или нет, и тогда будем знать, что прослушку установили они». «Отлично. А как мы узнаем, если и когда парни из ФБР появятся в баре? Попросим их показать твои жетоны». Пока еще об этом не думал. Возьми мне диетическую колу». Гарри Рекс выбрался из машины и отправился в магазин при заправке. 34. Мэри Голд Лаундж был одним из трех известных баров в западной части Тьюпила в округе Ли, где продавалось спиртное. На 50 миль вокруг царил сухой закон. У любителей выпить, живших в маленьких городках и сельской местности, не было иного выбора, кроме как поехать в большой город, где они могли утолить жажду. Вернувшись домой, большинство из них продолжали поддерживать запрет на продажу в своём округе всех алкогольных напитков. В шесть вечера на мощённой стоянке сбоку от бара было припарковано 13 автомобилей. Главный вход располагался сбоку. что позволяло посетителям не быть на виду при входе и выходе. Из 13-6 были седанами, 6 пикапами плюс один белый фургон. Быстрый взгляд на номерные знаки позволил определить, что посетители приехали из четырех разных округов. Внутри фургона два техника ФБР работали с камерами, на одной имелся мощный объектив, а вторая вела видеозапись с высоким разрешением. Через одностороннее зеркальное стекло они делали снимки и видео каждого, кто входил и выходил из бара. Проблема с фургоном заключалась в том, что на его бортах имелась сделанная прописными буквами надпись «Кастом electric с телефонными номерами. Джейк и Гарри Рекс посмеялись над этим, не в силах поверить в свою удачу и безалаберность ФБР. «Ну-ну», — сказал Джейк, припарковавшись, — «они уже здесь». «Не улыбайся в камеру», — предупредил Гарри Рекс, когда они вылезли и направились в бар. Найдя в углу столик с четырьмя стульями, они сели спиной к стене. Подошла официантка, и они заказали пиво и тарелку с картофелем фри. Музыкальный автомат возле танцпола играл мелодии в стиле кантри. Мэри Голд считался приличным салоном, где не бывало драк и заварушек. За прошедшие годы Джейку приходилось тут бывать несколько раз. А вот Гарри Рекс заглядывал сюда при каждом удобном случае. Сейчас они сделали вид, что погрузились в серьезную беседу и ни на кого не обращают внимания. В четверть седьмого Джейк, взглянув на часы, огляделся. В форме электрика в зале никого не было. Некоторые посетители были даже при галстуках. Ник Линзини сидел за столиком один и потягивал безалкогольный напиток, делая вид, что читает газету. Он никогда не встречал ни Джейка, ни Гарри Рекса, но парни из фургона сообщили ему по рации об их приезде, когда те входили. Ник с волнением предвкушал возможность наконец-то увидеть Мака Стаффорда, но ему удалось принять скучающий вид. Он очень собой гордился, когда сумел убедить федерального судью разрешить прослушивание телефонных разговоров. Джейк и Гарри Рекс потягивали пиво из охлаждённых бокалов, пощипывали картофель фри и, казалось, всё больше и больше раздражались. Мак так и не появился. Бар постепенно заполнили новые страждущие, и вскоре свободных столиков почти не осталось. В половине седьмого Джейк направился в туалет и прошел мимо столика Ника. На секунду их взгляды встретились, и Джейк подумал, что этот парень вполне может быть агентом. Без галстука, хороший темный костюм, явно здесь неуместный. Вернувшись, он принес еще две бутылки пива из бара и поставил их перед Гарри Рексом. Оба посмотрели на часы и нахмурились. Тот, кого они должны были встретить, опаздывал. В семь часов они расплатились и вышли из зала, всем своим видом демонстрируя досаду. Фургон по-прежнему находился на месте. Джейк завел двигатель, а Гарри Рекс схватил трубку автомобильного телефона и набрал номер «Кастом Электрик». Кому бы телефон не принадлежал, сейчас он был отключен. Они вдоволь посмеялись, пока ехали домой, уверенные, что им удалось перехитрить ФБР, ничего при этом не нарушив. Повеселившись, они обсудили, что делать дальше. Федералы совершенно точно выслеживали Мака, что означало одно — готовится обвинительное заключение. 35. На следующий день Джейк поехал к дому Стаффордов с шоколадным тортом, который испекла Карла, и букетом цветов от их любимого флориста. Дверь открыла Марго и пригласила пройти в кабинет. Там была её бабушка Хани, и Джейк торжественно выразил ей соболезнование. В доме было темно, как в похоронном бюро. Хани и Марго проявили гостеприимство, поблагодарили и пригласили выпить кофе с пирожными. Джейк не хотел оставаться, но ему нужно было переговорить с Марго. Они расселись за кухонным столом и даже пошутили по поводу обилия еды, контейнеры с которой занимали на кухне все свободные поверхности. «А может, желаете фунт или два жареной курицы?» — с улыбкой поинтересовалась Ханни. «Или попробовать хотя бы одну из полудюжины запеканок», — добавила Марго. Вошла поздороваться Хелен, и Джейк ещё раз высказал соболезнование. Все три выглядели так, будто плакали целую неделю, что, вероятно, так и было. Хелен вскоре исчезла, и Ханни прошептала. «Ей действительно очень нелегко. Собственно, как и всем нам». Джейк не нашёлся, что ответить, и положил в рот ещё кусок. Зазвонил телефон, и Ханни поднялась ответить. Джейк же быстро передал Марго небольшой конверт и прошептал. «Прочитай это позже, и никому не говори». Быстро кивнув, она сунула его в карман джинсов. Джейк доел торт, допил кофе и сказал, что ему нужно вернуться на работу. Ханни еще раз поблагодарила его, а Марго проводила до крыльца. Уезжая, он помахал ей рукой. В записке говорилось, что ей не следует звонить Джейку по его номерам. Если она захочет поговорить, то пусть сама зайдёт в офис или позвонит его секретарше домой. Ещё он передал ей номер Мака. 36. Большой жюри Федерального суда собралось в здании суда в Оксфорде на очередное ежемесячное заседание. 18 зарегистрированных избирателей из 11 округов выполняли эту обязанность в течение 6 месяцев, и большинство из них не могли дождаться дня, когда, наконец, смогут от нее освободиться. Заседание началось с рассмотрения обычных дел о наркотиках, продаже, производстве и распространении, и в течение часа жюри утвердило 14 обвинительных актов. Неприятная процедура, поскольку присяжные были сыты по горло уголовными преступлениями, связанными с наркотиками. Затем рассмотрели чуть более интересное дело, связанное с бандой угонщиков автомобилей, которое бесчинствовало весь последний год. Еще пять обвинений. В следующем шло дело Маккинли-Стаффорда. Помощник прокурора Джад морриссет взял слово и изложил факты так, как они теперь выглядели в его глазах. Адвокат Стаффорд перевел часть средств, выплаченных по мировому соглашению его клиентам, на свои собственные банковские счета, что само по себе являлось преступлением, находившимся в юрисдикции штата, а не федеральных властей, но затем он подал заявление о банкротстве и утаил эти деньги. Затем выступил специальный агент Ник Линзини. Он представил копии соглашения об урегулировании претензий, заявления о банкротстве, а также копии письменных показаний обманутых клиентов Одала Гроува и Джерала Бейкера, показаний Фриды Уилсон и квитанции о телеграфных переводах денежных средств. сет представил подтверждение налогового управления США, что за последние четыре года мистер Стаффорд ни разу не подавал налоговых деклараций. Один из присяжных спросил, «Это тот самый адвокат из Клэнтона, который украл деньги и исчез?» «Совершенно верно», — подтвердил Моррисетт. «Так вам удалось его найти?» «Пока нет, но мы близки к этому». Менее чем через час Маку было предъявлено обвинение в фиктивном банкротстве с максимальным наказанием в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 тысяч долларов. Вдобавок, Большой жюри вынесло ему четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов с аналогичными штрафами. По настоянию Моррисетта, большое жюри проголосовало за то, чтобы мистер Стаффорд проходил обвиняемым по обвинительному акту негласно, до дальнейшего уведомления. Вероятность того, что мистер Стаффорд, узнав об обвинении, скроется от правосудия, была велика. 37. Джейк находился в суде «Право справедливости», ожидая с и других адвокатов, когда судья Рубен Этли займет свое место и начнет привычно подписывать постановление. Гарри Рекс, опираясь на стол своим объемистым задом, развлекал толпу рассказом о затеявшем развод клиенте, который только что уволил его в третий раз. Джейк это слушал также в третий раз. Когда судебный пристав призвал всех к порядку, Гарри Рекс прошептал ему «Встретимся наверху, в юридической библиотеке, как можно скорее». Юридическая библиотека находилась на третьем этаже здания суда и практически всегда пустовала. На самом деле заходили туда так редко, что окружные инспекторы обдумывали идею избавиться от коллекции пыльных древних фолиантов, Освободившиеся помещения помещение используют для хранения документов. Адвокаты и судьи этому всячески сопротивлялись, создавая тем самым еще одну площадку непримиримой борьбы за территорию, которой так славятся маленькие городки. В минувшие годы Гарри Рекс, как известно, именно находясь здесь, подслушивал обсуждение присяжных через вентиляционную отдушину. Однако после ремонта это стало невозможным. Оказавшись с Джейком наедине, Гарри Рекс сказал, «Лоуэлл Дайер созывает завтра специальное заседание своего большого жюри, и они собираются в Смитфилде. Ты можешь такое представить?» Джейк был совершенно сбит с толку. «Это как?» «Ты меня слышал. Большой жюри округа Форд соберется в здании суда в Смитфилде». «В другом округе?» «Именно». «Никогда о таком не слышал раньше. Я почитал устав, там все довольно расплывчато, но запрет на подобное нет». «Есть мысли и почему?» «Конечно. Это все большой секрет. Он сообщил своему большому жюри, что встреча строго конфиденциальная, и они не должны никому об этом говорить». «Мак?» «Держу пари, что да». Ты можешь припомнить хоть одно преступление в этом округе за последний год, до которого хоть кому-то есть дело? Ничего такого и близко не было. Взломы, кражи со взломом, драки в притонах, обычная заурядная хрень, но ничего даже отдаленно интересного. Джейк покачал головой. Нет, просто люди у нас не нарушают закон. У меня в офисе давно полный галяк с делами. Для нас чем больше преступлений, тем лучше. Наверняка это Мак. Дайер боится, что Мак снова ускользнет и скроется. Поэтому он получает обвинительное заключение за пределами города и сидит на нем втихаря, пока кто-нибудь не найдет Мака, а затем арестует его. И готов поспорить, он делает это по указке федералов». Какими бы поразительными ни были новости, возникал очевидный вопрос. Откуда Гарри Рексу стало известно о тайном заседании большого жюри? Джейку очень хотелось спросить, но он знал, что ответа наверняка не получит. Его близкий друг вращался в таинственных кругах и имел широкую сеть осведомителей. Иногда он делился инсайдерской грязью, чаще нет, но никогда не раскрывал источник. Значит, ты думаешь, что федералы на шаг впереди? – спросил Джейк. Держу пари, у них уже есть обвинительное заключение, и они его придерживают. Дайеру дали зеленый свет. В этом есть смысл. Это умный ход. Теперь имеются федеральные обвинения, обвинения штата, многочисленные обвинительные заключения, и все вдруг занялись поисками Мака. Ты его адвокат, и что посоветуешь? «Убираться из города к чёрту! Снова!» 38. Через две недели после похорон матери и через десять дней после переезда вместе с сестрой в дом бабушки и дедушки Марго проснулась в субботу в восемь утра, что для неё было очень рано. Быстро приняла душ и надела джинсы и кроссовки. За завтраком она держалась с Гермией и Хани подчеркнуто вежливо, поскольку те старались быть вежливыми с ней. Но напряжение чувствовалось. Они настаивали на соблюдении определенных правил, но Марго, казалось, была полна решимости их игнорировать. Одно правило касалось уважения, уважения к старшим, к ее опекунам, к дедушке и бабушке. она согласилась и попросила, чтобы они уважали ее как семнадцатилетнюю девушку, имеющую собственное мнение. В тот день у нее на час была назначена встреча с консультантом по приему колледжа Милсапс в Джексоне, и она безусловно вполне могла съездить туда и обратно без сопровождения. Поездка в колледж Родса в Мемфисе прошла без всяких осложнений. Герми и Хани эта идея совсем не понравилась, и они совершили ошибку, сказав нет. Последовала ссора, и хотя сторонам удалось сохранить хладнокровие и не наговорить ничего, о чём бы они потом пожалели, но кое-что стало совершенно очевидно. Во-первых, баннинги не могли дать достойный словесный отпор Марго, а во-вторых, она не собиралась следующий год во всём их слушаться. Она уехала в десять, и ей нравилось мчаться по бесконечному шоссе под выбранную ею самой музыку. а впереди был целый день, который она могла провести так, как ей хотелось. Марго никогда не бывала в Милсапсе, никого там не знала и была уверена, что местный колледж ей не подойдёт. Как и роц он был слишком близко к дому. Но она приедет, заберёт рекламные буклеты, чтобы потом оставить их на кухонном столе. И она подаст туда заявление осенью, как и в роц и в Университет Миссисипи, а может и какие-то другие, расположенные не так далеко. Она будет выказывать предпочтение университету Миссисипи, потому что разговоры об обучении в штате успокаивали Герми. Она разыграет обычную суету вокруг процесса подачи заявления, изобразит надлежащее беспокойство и тревогу и будет время от времени делиться с опекунами своими переживаниями, чтобы те чувствовали себя лучше. Но о двух школах искусства на Западе она не скажет ни слова. Не скажет даже Хелен, по крайней мере, в ближайшее время. Она подождёт, пока Хелен не повзрослеет и не избавится от подростковых глупостей. Но в скором времени рассчитывать на это не приходилось. Исчезновение отца в купе с разводом родителей заставило Марго рано повзрослеть и перестать доверять почти всем. Она держала свои эмоции и чувства при себе и редко с кем сближалась. Она приняла решение уйти из дома и возвращаться только в случае необходимости и вскоре перестала общаться с девочками, с которыми выросла. Чем скорее, тем лучше. Её ждал большой мир. Ей хотелось, чтобы сестра тоже выросла и ушла после окончания школы, Но Хелен, похоже, оказалась заперта в ловушке глупых подростковых эмоций и вечного уныния. После смерти Лизы её больше тянуло к Хани. Они всё ещё плакали, отчего Марго уже устала. Она нашла колледж Миллсапс в центре Джексона и заглянула в кафетерий перекусить сандвичем. В час дня она встретилась с консультантом по приёму, который выдал стандартный набор банальностей. Компактное учебное заведение, тысяча студентов, серьезные знания по гуманитарным наукам, множество внеклассных занятий, спорт, очные занятия, самые разные клубы, какие только можно представить. Обо всем этом было написано в брошюрах. Марго присоединилась к группе из пяти старшеклассников и прогулялась по кампусу с третьекурсником, который просто обожал это место и не хотел уезжать. Они сидели на скамейках под Старым Думом и потягивали газировку, пока гид отвечал на вопросы. После двух часов в кампусе, в который больше никогда не собиралась возвращаться, Марго была готова уйти. После её ухода их группа распалась, но тут из ниоткуда вдруг возник маг, которого она увидела между двумя зданиями. Они молча шли рядом, пока вокруг никого не осталось. «Ну, как тебе, Милл Сапс?» — поинтересовался он. «Тут мило. Думаю, что подам сюда заявление о приёме. А ты где был?» «Да по-разному». Он показал рукой в сторону и пояснил. Он там есть футбольное поле, и вход на него не заперт». «А ты давно здесь?» — спросила она. «Достаточно, чтобы осмотреть кампус». «Ты ведёшь себя так, будто за тобой следят». Сейчас трудно быть в чём-то уверенным. Они прошли через открытые ворота, поднялись на десятый ряд трибуны, сели рядом, но не очень близко. На дальнем конце поля служитель на самоходной косилке ровнял безупречный газон. После неловкой паузы Макс спросил. «Ну, как дела дома?» Она долго не отвечала, но, наконец, произнесла. «Думаю, всё в порядке. Все очень стараются». «Мне жаль твою маму, Марго». «Странно это слышать от тебя». «Ладно. Но что я должен сказать? Нет, я не скучаю по Лизе. Но я опечален её смертью. Она была ещё молода. Я стараюсь быть корректным и выражаю соболезнования». «Все выражают. Мы как-нибудь выживем». Ещё одна неловкая пауза. «Как Хелен?» «До сих пор много плачет. Довольно жалкое зрелище, правда». «Ты говорила ей о наших встречах?» «Нет. Она это не вынесет. Она и так на грани. А если бы я сказала, что ты вернулся и пытаешься вписаться в картину, у неё, вероятно, случился бы полный срыв». «Размазня?» «Ты так это называешь?» Я пытаюсь восстановить отношения со своими дочерьми, начиная с тебя. Я извинился и всё такое. И если ты хочешь ещё раз выговорить мне за то, что я трус, бездельник и мошенник, то давай. От этого я тоже устала. Рад это слышать. Мне хотелось бы быть твоим отцом. Думаю, мы к этому придём. Это хорошо, поскольку у меня плохие новости. Она пожала плечами, будто это не имело значения. Выкладывай. Я снова должен исчезнуть. В этом нет ничего удивительного. Ты всё время так поступаешь, маг. Как только возникают сложности, ты сразу исчезаешь из города. И что случилось на этот раз? Ну, я не уверен, но мне кажется, что Коп уже дышит мне в спину. Мне нужно ненадолго исчезнуть и подождать, пока всё успокоится. Она снова пожала плечами, но ничего не сказала. «Прости меня, Марго. Моё тихое маленькое возвращение домой пошло совсем не так, как я предполагал». «Поскольку я понятия не имею, о чём ты говоришь, как я должна отреагировать?» «Просто попробуй понять. Я не хочу снова исчезать. Я хочу остаться здесь, рядом с тобой и Хелен, и вести нормальную жизнь». «Я устал бегать, Марго. Это плохая жизнь. И я очень скучал по своим девочкам». Она медленно подняла руку и вытерла слезы. Они долго смотрели на поле, слушая тарахтение газонокосилки. Наконец она спросила. «Как долго тебя не будет?» «Не знаю». Не исключаю, что мне предъявят обвинения в уголовных преступлениях, и об этом, скорее всего, напишут в газетах. Прошу прощения еще раз. Я не хочу в тюрьму, Марго, и потому ухожу. Мои юристы со всем разберутся и со временем заключат сделку. Что за сделка? Деньги, штрафы, возмещение убытков. Ты можешь купить себе выход из неприятностей? Что-то вроде того. Это не всегда справедливо, но так уж всё устроено. Без разницы. Я в этом ничего не понимаю и не хочу понимать. Я тебя не виню. Просто пойми, что у меня нет другого выбора, кроме как исчезнуть из города, как ты выразилась. Без разницы. Я хочу поддерживать связь. «У мистера Брайгинса есть секретарша Алисия». «Я встречалась с ней». «Зайди к ней в офис, и она передаст тебе несколько конвертов, адресованных мне на один адрес в Панаме. Свои письма тебе я буду отправлять на адрес Алисии. Если тебе что-то понадобится, позвони ей домой, но ни в коем случае не на работу». «Это незаконно?» «Нет». Я бы никогда не стал тебя просить сделать что-то незаконное. Пожалуйста, поверь мне. Я только начала верить, а теперь ты снова исчезаешь. Прости, Марго, но у меня нет выбора. А как насчёт учёбы? Я дал тебе обещание и намерен сдержать его. Нашла школу? Да, колледж искусства дизайна Роки Маунтин в Денвере. Звучит довольно экзотично. Я планирую изучать моделирование одежды. Я уже поговорила с человеком из приёмной комиссии. Молодец. Видно, что ты действительно этого хочешь. Просто не могу дождаться, Мак. Только не подведи с платой за обучение. Вопрос закрыт. А смогу я приехать в гости? Ты серьёзно? Да, я серьёзно. Послушай, Марго, я намерен стать частью твоей жизни. «А ты уверен, что тебе это понравится?» Вот язва. Мак не смог удержать смешок. Она тоже улыбнулась, и вскоре оба уже смеялись. Они молча направились к её машине. Когда пришло время прощаться, Мак сказал, «Мне пора. Пожалуйста, будь на связи». Она посмотрела на него, и в глазах у неё стояли слёзы. «Будь осторожен, Мак». «Обязательно!» Подойдя на шаг ближе, он добавил, «Я всегда буду твоим отцом и всегда буду любить тебя!» Она раскрыла руки для объятия, и они, наконец, обнялись. Всхлипнув, Марго сказала, «Я люблю тебя, папа!» Тридцать девять Проехав час на запад по федеральной автостраде номер 20 до речного городка Виксберг, Макс вернул на территорию национального военного парка, посвященного решающей битве при Виксберге, проигранной югом. Он припарковался рядом с центром для посетителей, прошел через кладбище и направился по тропинке к вершине небольшого холма, где в проеме стояли столики для пикника, а рядом находились артиллерийские батареи. Вдалеке сверкала гладь извивавшейся реки Миссисипи. Все столики были свободны, за исключением одного, за которым сидели двое мужчин, а между ними стояла обувная коробка с жареным арахисом. Земля была усеяна пустыми гильзами от снарядов. Гарри Рекс пил пиво из высокой банки, Джейк держал бутылку воды. На обоих были джинсы, рубашки для гольфа и бейсболки. «Было без четверти семь. Гарри Рекс, посмотрев на часы, сказал...» «Ты опоздал на пятнадцать минут». «Привет, парни!» — отозвался Мак, зачерпывая горсть арахиса. «Как мил Сапс?» — поинтересовался Джейк. «Красиво, но слишком близко к дому. Она хочет, чтобы совсем далеко». «Неплохая мысль», — одобрил Гарри Рекс, продолжая жевать. «Что удалось выяснить?» — спросил Мак. «Обвинительные акты. Большой жюри округа Форд. Не знаю, сколько их всего, но одного вполне достаточно. Подозреваю, что федералы проделали то же самое». «Держу пари, за этим стоит Герман», — сказал Мак. «Кто-то сильно давит». «Он такой», — согласился Гарри Рекс. «Да, это точно он». Он вне себя, потому что его дочь умерла, и теперь ему нужно растить двух внучек-подростков. Думаю, я недооценил опасность». «Как и все мы», — заметил Джейк. «А каковы шансы заключить сделку?» — спросил Мак. Гарри Рекс расколол еще один орех, сбросил скорлупу на землю в кучку и посмотрел на Джейка. «Это ты у нас ведешь уголовные дела». «Так что скажешь, Джейк?» — спросил Мак. «Как друг, а не как юрист, я бы сказал, что всё рассосётся само собой. Это попадёт в газеты и в течение месяца будет в новостях. А если тебя арестуют? Ареста не будет. Ладно. Если тебя не найдут, то довольно скоро все потеряют к делу интерес. Пусть пройдёт несколько месяцев, может, год, а затем прощупаем почву». Посмотрим, согласятся ли они на штрафы и компенсацию, чтобы забыть об этом. «Я тоже так думаю», — Гарри Рекс сказал. «Как твой адвокат, я советую тебе сдаться и ответить за содеянное. Не могу советовать тебе бегство из страны». «А как, друг?» «Беги из страны. Если останешься здесь, ничего хорошего не выйдет. Возвращайся в Коста-Рику и наслаждайся там жизнью». Мак улыбнулся и съел ещё один орех. Затем повернулся к ним и сказал. «Спасибо, ребята, за всё. Я буду на связи». С этими словами он резко повернулся, пошёл прочь и скоро исчез на тропе. Проехав шесть часов, он остановился в мотеле недалеко от уэйко штат Техас, где переночевал и проснулся в воскресенье поздно утром. Он позавтракал на стоянке для грузовиков, а затем за семь часов доехал до Лоредо на границе с Мексикой. Оставив «Вольво» на стоянке дешёвого мотеля, не запертым и с ключом в замке зажигания, Мак поймал такси. С собой у него был небольшой рюкзак с одеждой, сорок тысяч долларов наличными и четыре паспорта. В сумерках он по мосту пересёк Рио-Гранде и покинул страну.